Голова 32 Бег. Забыв обо всех неудобствах, я задремала. Проснулась от того, что карета остановилась. Открыла глаза и чуть не закричала. На меня внимательно смотрел Данила. «Хозяйка, извините, что разбудил. Колесо у кареты расшаталось. Вы бы не могли выйти. Мы быстро починим и поедем дальше». «Ничего, всё в порядке» не удержалась и потянулась, разминая затекшие мышцы. Данила протянул руку, помогая мне спуститься. «Будь добр, дай фонарь», — попросила своего молочного брата. Магические огни очень хорошо освещали дорогу. Несколько висело над лошадиными головами, несколько по углам кареты. Один, самый большой, освещал дорогу чуть впереди. «Не скажу, что света хватало, всё же не фары машин» но и ночью можно было ехать спокойно. «Зачем, госпожа?» Тот удивлённо посмотрел на меня, а я посмотрела в сторону леса. «Затем, Данила, мне нужно отойти в кустике!» прошипела я, поглядывая на оборотни, собравшихся возле переднего колеса. «И я с вами!» сообщил тот, снимая с кареты один фонарь. Если фонари, что были впереди, просто висели в воздухе, то этот тихо сидел в стеклянном кубе, который было удобно нести за привязанную верёвку. «Данила, не нужно со мной, я быстро и недалеко. Ты спокойно меня можешь увидеть по фонарю. Вот ещё в таких делах свидетели мне не нужны». «Хорошо, но я буду очень внимательно за вами наблюдать», сообщил тот и замер, как соляной столб. Наблюдатель, ничего не оставалось делать, как согласиться. Переход с дороги в лес... Был без неожиданности в виде ям, рытвин или оврагов. Зайдя за первый же кустик и примяв траву, я присела. От дороги слышался мирный стук. Похоже, вбивают то ли колышек, то ли колесо сняли. Внимательно себя осмотрев, смахнула листик с платья и уже практически вышла на открытую местность, как на секунду замерев, тут же присела, а потом чуть ли не ползком двинулась за ближайшее широкое дерево. Возле кареты в свете фонарей дрались оборотни в истинном виде. Но как и почему я не услышала нападения и криков? И тут мой взгляд упал на мужчину, что стоял в стороночке и аккуратно так выводил круги руками. «Да он же колдует», — дошла до меня мысль. «А не он ли создаёт тишину?» «Ой, даже не тишину, а новые звуки. Почему тогда я слышала стук?» «Так, об этом думать будем потом». Сейчас главное понять, кто из оборотней мои, а кто чужие. Бой был страшный. Медведи вставали на задние лапы и словно борцы шли на соперника. Волк, скорее всего, Данила, целился сопернику в шею, но тот легко уходил ото так, сам пытаясь укусить противника за ногу. Только держитесь, только победите. Мысли путались, я совершенно не знала, что делать: бежать по тёмному лесу за помощью, но куда? В какой стороне есть хотя бы таверна? Да и сломать шею не в такой темноте. Почему я думала, что нападение разбойников на большой дороге — это просто сказки? Да тут вся жизнь — сказка. Настенька, а бы тебя!» Неожиданно тот, что размахивал руками, обернулся в мою сторону. Неужели я себя как-то выдала? «Точно, он заметил фонарь. Как же я об этом не подумала!» Мак крикнул, но я не разобрала, что. От лежавшей на боку кареты отделилась тень и бросилась в мою сторону. Я лихорадочно пыталась открыть крышку куба. Если получится погасить фонарь, то, возможно, меня не заметят в темноте. По лесу я не убегу. Дверца поддалась, огонёк был освобождён. Но эта жёлтая зараза станет моей погибелью. Он не только не улетел, а практически прилип к моей груди. Всё, прощай, красивая, но короткая жизнь в сказочном мире. Пусть проживу ещё одну минуту, но я бросилась в лес. Никогда не бегала по лесу, а тем более по ночному. Никогда не понимала, чего там в фильмах все постоянно падают. Так лес — неровная дорога, любая кочка ставит тебе подножку. Вот и я, не успев сделать нескольких шагов, успешно растянулась на траве, больно стукнувшись локтем о корягу. Мысленно взвыв, я вспомнила, что у леса есть хозяин. «Мишка, хозяин леса!» Вскочив на ноги, попробовала бежать дальше. «Милый медведь, помоги!» И тут я почувствовала неслабый толчок в спину. Хорошо, что огонёк, прилепившийся к груди, хоть немного освещал путь. Кувыркнувшись и собрав все силы, бросилась бежать вновь и вновь оказалась на земле. Кто-то со мной играл. Я слышала сопение за спиной, но боялась обернуться и от страха потерять последние силы. И вновь всё повторилось. Вновь упав, я уже в полный голос закричала. «Где ты ходишь, пушистая зараза? Если я умру, то никто тебе уже долг не вернёт. Неси свою задницу сюда!» Чья-то лапа прижимала меня к земле, шершавый язык облизывал шею, острые зубы пытались подхватить и разорвать ворот платья а я продолжала кричать, костеря хозяина леса. Скорее всего, понимала, что никто мне на помощь не придёт, но крик хоть немного притуплял страх. «Когда тебя не зовут, то тут как тут! Мужлан, спасите!» Раздался треск платья. Я замерла. Ну всё, вот он мой конец. Холодный ветерок прошёл по оголённой спине. Чужой язык прикоснулся к позвоночнику, оставляя влажный след. Я содрогнулась и заплакала. Прошла секунда, другая, давление на спину исчезло, позади что-то происходило. И я медленно, чтобы не спугнуть удачу, обернулась. Огромный чёрный медведь наступал на более мелкого бурова. Неужели хозяин леса откликнулся, пришёл на помощь? Без разницы, кто это, бежать. Мой мозг заполнил страх, который поднял меня на ноги, и я ринулась вглубь. Хорошо, что магический огонёк не погас даже после того, как я его прижала к земле. Ветер забирался под разорванное платье, а я пыталась найти укрытие. В тот момент, когда мне показалось, что всё позади, меня накрыла тень. Сознание угасло. Я моргнула и начала падать.